Алгоритм. Лумис Диностарио волновался. Волнений в этот час имелось, конечно, не больше, чем в прошлый или позапрошлый час. Явно меньше, чем двое суток назад. Тогда отряд еще не выполнял чего-то сверхъестественно опасного, не считая ставшего привычным нахождение в районе обстрела гигаснарядами невыясненной госпринадлежности. Лумис волновался бы гораздо меньше, если бы все это время делал что-нибудь сам. Волок атомную мину вверх или вниз по темной пересеченной местности. Пробовал прочность ледовой корки на замерзшей горной речушке. Или даже держал на мушке близкую, но очень чужую, четырехгусеничную машину. Наверное, он волновался бы чуть слабее, если бы хотя бы имел возможность общаться с теми людьми, кто лично переживал все эти пропитанные адреналином впечатления. Однако судьба сделала его начальником. А сидеть в бездействии, когда другие рискуют, он очень и очень не любил. Но должность обязывала. В последние сутки не он один. Все действительно натерпелись. Связь с военными штабами так и не наладилась. Не удалось вызвать даже своего человека в разведке Дука Тома. Разумеется, и в том, и в другом случае Лумис не слишком усердствовал. Если это проделки бражской свиньи, то не стоило зря до да еще перед решающими событиями навлекать на свою голову беду. Мало ли что могло случиться. Вдруг, взяв пеленг, этот самый ящер польнет в их сторону чем-нибудь. Да просто вышлет сотню другого пехотинцев. Или еще хуже. Сумеет расшифровать код, и тогда предупрежденный спутает карты. Лумис не мог рисковать. План, который они все еще осуществляли, являлся последней надеждой. В эти сутки, никак не желающие заканчиваться, план несколько раз висел на волоске. Конечно, он с самого начала был рискованным. Но что прикажете делать, если боретесь с 600-метровым чудищем? Стелить подушечки под каждый шажок? План заключался в том, что с обеих сторон ущелья, практически в самом узком месте установить двух крепышей. Взорваться они должны разом и с определенной надежностью завалить верблюжу шею. Таким образом, находящаяся севернее и несколько выше по склону бражская свиноматка запиралась в ограниченном пространстве. Если бы это получилось, последующие действия зависели бы от налаживания связи. Но вообще-то могло случиться, что и это бы не потребовалось. Синхронный подрыв крепышей общим эквивалентом 20 тысяч тонн, конечно, далеко не гигаторпеда Лилипуд, Но все-таки сейсмографы смогут почуять их в пределах всего континента. Штабы поймут, что бражский гигант теперь никуда не денется до того времени, когда найдутся силы для его разделки в металлолом. Лумис все же склонялся к несколько обидной мысли, что периодически пикирующие с небес снаряды, преобразующие пересеченную местность в совсем непролазную, все же принадлежат Южной Республике, а не родному, обещавшему когда-то сотрудничать командованию. Вообще-то, никто не мог исключить возможности, что план сорвется на любом этапе. Мало ли, а вдруг на той стороне ущелья убравший пограничный пост, и подпустив разведчиков Лумиса поближе, они расстреляют их в упор. Все могло быть, но тем не менее, в лучшем из вариантов требовалось несколько часов для переправы крепыша на противоположный край, затем час-два на поиск удобной расщелины, или в случае неудачного поиска столько же на то, чтобы врыть мин в землю. Вкапывались крепыши, конечно, не для того, чтобы взорваться с большим эффектом. Для таких мощностей толку в этом никакого. А лишь для маскировки на всякий случай. Стало бы до идиотизма обидно, если бы южане случайным образом обнаружили мины в последний момент. Даже узнать о том, что с ними случилось, не получалось. Возле бомб не оставалось дневальных. После установки люди Лумиса обязаны отойти на несколько километров. Но, понятно, еще некоторое дополнительное время требовалось для приведения детонаторов в готовность. Так что алгоритм операции выверен. И единственное, что бы еще пригодилось, это божественное прикрытие от происков мятой луны. Но звезда Фиоль и красный гигант Р не значились в отряде Лумиса и, как следствие, не обязались выполнять его команды. Возможно, поэтому план встретился с трудностями в самом начале.